Глава 14 На борту самолета, направлявшегося из Ханеды в аэропорт Асахи-Кава, Фудзитани внезапно сказал «Все-таки предположения оказались правильными. У Асахия спит. Кое-кто из начальства Асахия-Про Уделился этой информацией с моим знакомым. Ханеда. Один из крупных аэропортов в Токио. Вот как? Отчего-то я не удивился. Тот сотрудник работает в компании со времен ее основания. Так что хорошо знает Кадзюра. На человека, бросающего слова на ветер, он не похож. Так что ему вполне можно доверять. Вот слухи и подтвердились. Выходит, его аномальное старение связано с болезнью? Спросил я. Видимо, да. Он же просто немыслимо усох. Урока Хадсона тоже незадолго до смерти, изменились черты лица. Рок Хадсон. 1925-1985. Голливудский киноактер, ставший одной из первых знаменитостей, Скончавшихся от Спида. А что с Каори? Она ведь живет с ним? Неизвестно, но раз они живут вместе, то, вероятно, он заразил и ее. А вы что думаете, Митарай Сенсей? А? Что? Похоже, Митарай задремал. Я про слухи о Спиде у Асахия. А, -а, -а. ну, у меня этот вопрос никак не касается. И с этими словами он снова погрузился в сон. «Наш журналист узнал у Канека и еще кое-что», — продолжил Фудзитани. «И что же?» — спросил я. «Быть может, к нашему преступлению это не имеет никакого отношения, но в 84 году, когда Канеку переехал в Хайм и на Мурагасаки, в доме не было четвертого этажа». «Не было четвертого этажа!» — повторил я, как попугай. — Да. Конечно же, речь не о том, что там не было квартир. Просто цифра четыре не использовалась в нумерации этажей. Настоящий четвертый этаж обозначали как пятый, а шестой — как седьмой. Соответственно, за третьим этажом сразу же следовал пятый. — Но сейчас-то он там есть? — Во время визита в Хайм и на Мурагасаки я ничего подобного не заметил. Говорят, владелец дома сторонился цифра четыре из-за созвучия со словом «смерть», поэтому четвертый этаж он обозначил как пятый. В больницах ведь тоже побаиваются четверки и девятки и не всегда используют их для обозначения палат. Совсем как в нашем доме. Надо же! Но когда я был в Хайм и на Мурагасаке, четвертый этаж там был. Да, сейчас он есть. Особого смысла в этом не было, так что от этой особенности отказались. И то верно. Никакого толка от этих суеверий. В результате номера всех квартир изменились. 501-я, например, превратилась в 401-ю. Только вот все дверные таблички на четвертом этаже и выше — Поменяли лишь 2 июня 89 -го года. Вот значит как. Подождите-ка, 2 июня? Выпалил я. Но это же... Да! По совпадению, именно в этот день погиб и Кенсаку Мацумура. Стоило Фудзитане это сказать, как Митараев вмиг приподнялся. Нет, это не совпадение. Это очень серьезная проблема, и нам предстоит ее решить. С этими словами он сложил руки и некоторое время предавался размышлениям. Замолчав, мы ждали, что он скажет. Однако до самой посадки он больше не разевал рта. Я впервые был в Асахикаве. Здание аэропорта все еще выглядело новым. За стеклянными дверями раскинулись бескрайние просторы, каких на Хансю не увидишь. День выдался солнечным, однако в воздухе стояла прохлада. Было заметно, что мы прилетели на север. Однако путешествие только начиналось. Теперь нам предстояло добраться на такси до станции Асахикава и проделать на поезде огромный путь на север. хороно был расположен всего в каких-то 60 километрах к югу от Вакканай, самого северного города Японии. Для южан, вроде меня, это был чуть ли не край света. Железнодорожная станция Асахикава была очень далеко от аэропорта. Съехав по дороге вниз, такси помчалось по полоске асфальта. За окном мелькали сельские пейзажи, от которых я уже успел отвыкнуть. Обернувшись через плечо, я увидел на возвышении аэропорт и огромные хвосты пассажирских самолетов. Дома были пыльными, деревянные стены посерели и обветшали. Алюминиевые оконные рамы отливали серебристым блеском. У большинства домов не было ни садиков, ни парковок из гравия. На Японию как-то не похоже. Вид за окном и прохладный воздух, проникавший в салон через щелочку, наводили на мысль, что мы приехали в какую-то бедноватую страну. Апрель подходил к концу. В Токио уже давным-давно осыпалась сакура, и весна вступила в свои права. Здесь же холод по-прежнему пробирал до костей. Сакура, видимо, еще не зацвела. Однако возле станции Асахикава, окруженной офисными зданиями, казалось, будто стоишь посреди большого города. Это место немного походило на токийскую станцию Накану, только малолюдную. Втроем мы запоздало пообедали на станции и, выйдя на платформу, сели на дизель-поезд, направлявшийся на север. Пассажиров было много, нам не сразу удалось сесть. В четырехместном отсеке, где мы, наконец, расположились, с виноватым видом сидела румяная девушка, по виду студентка, возвращавшаяся домой с учебы. Митараи по-прежнему молчал. Решив не мешать его мыслительному процессу, я перевел взгляд за окном. Дома на Хоккайдо были своеобразными. Черепица попадалась изредка, большинство крыш было покрыто Гафролистом, окрашенным ярко-красной или голубой краской. Резкий наклон защищал их от скопления снега. Людей, как и легковых автомобилей и грузовиков, было мало. На территории станции, куда прибыл поезд, лежали огромные груды бревен. Я вновь вспомнил путешествие в Великобританию. Очень уж напоминали о ней тоскливые пейзажи, Случайные прохожие и бескрайняя пустошь, где изредка встречались кучки плотно прижатых друг к другу частных домов. Однако эти два места все же разительно отличались. И тут, и там безлюдно. Но в Великобритании было красиво, как на картинке. А в наших краях все выглядело как-то бедновато. Что же было здесь другим? Во-первых, яркие крыши, дешевые гофролисты кучки вывесок, попадавшиеся нам в каждом населенном пункте. Во-вторых, в Великобритании дома стояли на приличном расстоянии друг от друга. А здесь, во всех поселениях, дома теснились, словно люди в очереди или дети, играющие в Осикура Мандзю. Осикура Мандзю Японская детская игра для холодных дней, участники которой встают в круг как можно ближе друг к другу и толкаются спинами. Возможно, это как-то связано с тем, что в Британии нет купли-продажи земли? Формально, с точки зрения законодательства, вся земля в Великобритании является собственностью короны и может находиться только в пользовании частных лиц. Но и в Германии, где она есть, дома не стоят так плотно друг к другу. Неужели всему причиной японская натура, которая становится беспокойна в одиночестве? Тем временем ландшафт резко изменился. Показался девственный лес. Казалось, мы перемещаемся назад во времени. Теперь мы ехали вдоль реки с неукрепленным берегом, окутанной зарослями высокой травы. На Хонсю такие пейзажи уже давным-давно истреблены. Здешние же заповедные места ничуть не уступали британским красотам. Ни домов, ни мостов, ни вывесок. На плавные изгибы гор неторопливо опускалось солнце. Словно околдованный, я любовался живописным вечерним небом, навевавшим воспоминания о детстве. Наконец солнце потонуло за горами, И прямо на наших глазах ночь поглотила редкие домики. Поезд мчался вперед, разрезая темноту. Давно я не видел настолько густой тьмы. Какое-то время за окном не виднелось ни единого окошка или уличного фонаря. Это была все та же Япония, но здесь она ощущалась совсем не как на юге. Поезд уверенно двигался на север. Я не знал, где мы сейчас находимся, но, должно быть, уже приближались к самому краю острова. В вагоне, забитом пассажирами в начале поездки, не осталось ни души, кроме нас. Похоже, наш путь лежал в места, куда народ особо не заезжал. Наконец послышалось голосовое объявление «Следующая станция Хоронобе. В кромешной тьме начали появляться светящиеся окна. Громко распахнув двери, поезд высадил нас на маленькой станции у северных пределов страны. Кажется, мы были единственными, кто вышел на крохотную платформу. На поезд также никто не сел. Здание станции напоминало домик из сборных конструкций на стройке. По пути к ней нам пришлось самим раскрывать стеклянные створки неприветливых турникетов. На звук из двери возле билетной кассы вынырнуло обеспокоенное лицо начальника станции, который и забрал у нас билеты. Хотя на подходе был май, внутри тесной станции стояли керосинки, испускавшие оранжевый свет. В одном из углов, служившим местом встречи, лежало два татами. Кроме начальника станции и продавца в киоске здесь никого не было. «Что ж, нам нужно найти ночлег на сегодня, иначе замерзнем!» Митарай, конечно, преувеличивал, но совсем не шутил. Проследив за его пальцем, я разглядел в темноте белые точки, кружащие на ветру. «Снег!» «Вот так номер!» «Но ведь уже скоро май!» — воскликнул я. Поиск гостиницы и впрямь становился вопросом жизни и смерти. «Давайте купим карту в ближайшей книжной лавке или туристическом бюро», — предложил Фудзитани и, перехватив собравшегося юркнуть к себе начальника станции, спросил у него, есть ли поблизости книжный. Маленький человечек кивнул и, выпитив грудь, указал на киоск в углу. Однако в нем продавались лишь закуски к выпивке да сувениры. Чтиво в дорогу, и пара периодических изданий тоже имелись, но книг практически не было. — Нет, не киоск, а книжный магазин, чтобы там продавались только книги, — упорствовал Фудзитани, на что начальник станции без обиняков ответил. — Это единственный книжный в нашем районе. Я удивленно смотрел на этот киоск. Даже в моей квартире книг было в десять раз больше. «В какую же глухомань мы приехали?» — посетовал Фудзитани. Я рассматривал расписание поездов над турникетами. Судя по нему, в день через станцию проезжало всего несколько скорых поездов. «Как бы то ни было, нам нужно где-то переночевать», — рассудил Фудзитани и сразу занялся делом. Он и впрямь напоминал «редактора» сопровождающего писателя в поездке для сбора материала для книги. Впрочем, все действительно обстояло так. Нагнувшись к окошечку в билетной кассе, он спросил, нет ли здесь отеля. «Книжного магазина нет, но вдруг здесь есть гостиница?» «Да, сенсей, есть. Один единственный отель. Сейчас он узнает». Начальник станции даже любезно забронировал его нам по телефону. Когда же речь зашла о такси, то оказалось, что на весь район имеется всего один автомобиль. К счастью, отель был в шаговой доступности. Втроем, друг за другом, мы выдвинулись в темноту, посреди которой танцевал легкий снежок. Из-за снега асфальт намок и почернел. В тени бедноватых домишек виднелись еще не растаявшие большие комья грязного снега. Я и подумать не мог, что попаду под снег в конце апреля. Путь до отеля занял каких-то пять минут. Должно быть, за это время мы осмотрели большую часть главной улицы Хоронобе, если ее так можно было назвать. Ни одного кафе или бутика. Нам встретилась всего одна забегаловка, но и она была закрыта. Видимо, среди местных уже не было желающих поесть вне дома, хотя только недавно пробило восемь вечера. Кроме нее на улице стояли лишь частные дома с почерневшими дощатыми стенами. Нам попалось подобие бара с фиолетовой вывеской наверху, однако заходить в него не хотелось. — Сенсей, я проголодался, — пожаловался Фудзитани. Если в отеле нет ресторана, то я обречен на голодную смерть. Митарай выглядел совершенно равнодушным. Словно еда его ни капли не интересовала. В своей весенней одежде я страшно дрожал от холода. Не исключено, что на пустой желудок выносить его было еще тяжелее. Отель назывался «Большой ковш». По меркам Токио его сложно было назвать комфортабельным. Скорее, он напоминал деревянный дом на несколько скромных квартир. Перекинувшись парой слов с администратором в вестибюле, Фудзитани застонал от отчаяния. Как и можно было догадаться, в отеле не оказалось нормального ресторана. Ванная тоже была лишь одна, общая на первом этаже. Сначала номер показался мне добротным, однако, когда Фудзитани включил телевизор в соседней комнате, он был слышен так громко, будто я включил свой посидев минуту другую у себя я подумал принять ванну но тут раздался стук в дверь и вошел серьезно настроенный Фудзитани. он сообщил что в районе есть один ресторанчик открытый в этот час без лишних раздумий мы решили отправиться туда Фудзитани разузнал что в хоронобе проживает около двух тысяч человек в былые годы поселок расположенный на пересечении железнодорожных линий хоборо Соя, имел важное транспортное значение и своим благополучием был обязан сотрудникам национальных железных дорог. Однако сейчас он пришел в полный упадок. Мы пришли в поистине необыкновенное заведение. Это был крохотный домик в японском стиле. Вход преграждали стеклянные раздвижные створки, Стоявший внутри гам было слышно даже с улицы. На парковке, посыпанной щебнем, стояло три минивена. Внутри располагался банкетный зал площадью около 20 татами. 20 татами. Около 33 квадратных метров. Традиционно площадь комнат в Японии измеряется в матах татами. В два ряда стояло множество фанерных столиков, вокруг каждого из которых лежало по четыре дзабутона. Столики слева занимала местная молодежи и краснолицые старики. На сцене перед ними веселились любители караоке. Один из стариков затянул народную песню с вибрато. «Вибрато» — намеренные перепады характеристик звука — в музыкальной последовательности для придания ей нужной выразительности. Со стороны подвыпившей группы на татами послышались одобрительные возгласы и свист. Один из его товарищей взбежал на сцену, зажав в одноразовых палочках для еды купюру в тысячу йен и, преклонив колени, благоговейно преподнес ее старику. Решив не упускать своего шанса, На сцену устремилось пять женщин среднего возраста. Встав за спиной певца, они начали плясать нечто, напоминающее Боно-Дори. «Боно-Дори» — традиционный танец, исполняемый во время «О-Бона» — праздника поминовения усопших. Наконец они друг за дружкой спустились со сцены, продефилировав мимо нас. «Что они вытворяют?» — ошарашенно сказал Фудзитани. «Куда мы попали?» Однако Митарай был в веселом расположении духа. «Так вот, куда приходят жители Хоронобе отвлечься от повседневных забот. Какое прекрасное место для общения. Тут и потанцевать можно, и попеть под выпивку, и поесть, и обсудить то до да сё». Значит, так проводят свой досуг северяне. Да уж, на севере выбор развлечений небольшой, а зимой их еще меньше. Оказывается, каждый вечер любители пения собираются в этом ресторане и устраивают застолье. Мы же здесь спокойно поужинали.